Глава 17. Линда. Возвращение на линкор я запомнила весьма смутно. В памяти образовались провалы. Подозреваю, в те моменты я находилась без сознания. Я плохо понимала, что меня куда-то перевозили, раздевали, укладывали в капсулу, вкалывали некие препараты. Потом я уснула. Мне приснился незнакомый голубоглазый Норианин. Мужчина со стянутыми в хвост волосами, облаченный в синий костюм, был совсем не молод. По человеческим меркам, я бы сказала, ему лет 60. Он стоял надо мной, и из его рук струилась энергия, проникающая в каждую клеточку моего тела. И от этого потока становилось легче. Я даже чувствовала, как мои раны быстро затягиваются. Это казалось настоящим чудом. Чего только не увидишь во сне. Окончательно я пришла в себя в той же капсуле с открытой белой крышкой. Лежать в капсуле было довольно удобно. Поверхность подо мной полностью приняла форму тела. Кстати, само тело было заботливо накрыто простыней до шеи. Я сразу это заметила. У меня ничего не болело, разве что чувствовала я себя как-то мутновато, а перед глазами мелькали звездочки. Сил, чтобы подняться, пока не имелось, поэтому я просто разглядывала большое светлое помещение, где никогда прежде не бывало. «Ты в порядке?» раздался хрипловатый голос, на который я тут же повернула голову. «Харт!» — обрадовалась я и даже попыталась улыбнуться. Адмирал сидел около меня в белоснежном кресле, а поверх мундира был наброшен халат. «Ты ожидала увидеть кого-то другого?» «Нет, конечно, нет. Сколько времени прошло?» «Сутки», — усмехнулся он. «И ты постоянно находился рядом?» «Ну, не то чтобы постоянно», — развел он руками, не став ничего объяснять. «Но мне это и не требовалось». Я и так чувствовала благодарность за свое спасение и отлично помнила, как Старкастер волновался, пока мы добирались до линкора. Тогда я была совсем плоха. «Скажи, как долго мне лежать в этой штуке?» «Ты пока слишком слаба, так что придется провести здесь еще как минимум день. Впрочем, доктор картерн расскажет тебе все более подробно». Харт сжал мои пальцы в своей горячей ладони. «Скоро тебе ведут препарат, и ты вновь уснешь». «Если меня вдруг не будет здесь после твоего пробуждения, не беспокойся». Накопились неотложные вопросы, но я неподалеку. «Мы уже не в туманности?» Только и спросила я, теряясь в своих чувствах. Покинули ее много часов назад и ушли в гиперпространство. «А где Альма?» Разволновалась вдруг я, и датчики на крышке капсулы заморгали. Она очень хотела бы находиться здесь, но заведующий медотсеком категорически против, поэтому она на камбузе усмехнулся Старкастер. Видимо, сигнал из капсулы передался в компьютер, потому как уже через минуту в помещение вошел молодой мужчина в медицинском комбинезоне и с инъектором в руке. «Адмирал Старкастер, я, конечно, извиняюсь, но мне нужно ввести Аресе лекарство. Ей сейчас лучше находиться в состоянии покоя, а ваше присутствие возбуждает ее нервную систему», — указал он на монитор, который я сразу и не заметила. «Конечно. Скоро увидимся, Элинда» пообещал Старкастер, глядя мне в глаза, а потом еще раз коснулся руки и вышел из комнаты, уже не оглядываясь. «А что не так с присутствием адмирала?» — поинтересовалась я, пока сотрудника оголял мое левое плечо, чтобы сделать совершенно безболезненный укол. «Импульсы от линома передаются в тело. Разумеется, что повышает возбудимость. А вам это сейчас ни к чему», — как ни в чем не бывало заявил Нарианин. Кажется, весь медосек уже в курсе нашей со Старкастером совместимости. Я не знала, хорошо это или плохо. Мысли вдруг стали расплывчатыми. А потом я и вовсе поняла, что засыпаю, а надо мной плавно закрывается сияющая крышка капсулы. Второе пробуждение оказалось более приятным. Открыв глаза, я поняла, что телу и полностью вернулась чувствительность. Пошевелила ногами, руками, потрогала лицо, на котором, помнится, были ужасные волдыри. Но кожа вновь оказалась гладкой и нежной, на ней и шрамов не осталось. Ладони тоже зажили. Даже не верилось, что меня вытащили из того ада, в котором я пребывала с момента похищения. Сейчас все случившееся казалось лишь страшным сном. В помещении кто-то находился, но пока я не видела лица сотрудника. Впрочем, скоро он сам подошел ко мне и остановился около капсулы. «Меня зовут Ундис Картерен, я заведую медицинским отсеком» представился он вы я с удивлением узнала незнакомца из моего сна вот только сдается то был вовсе не сон я ведь вас уже видела вы меня и вылечили ну не то чтобы вылечил просто ускорил некоторые процессы скромно улыбнулся он все остальное сделала регенерационная капсула у вас особый дар догадалась я мидфактор подтвердил он выходит вы мой спаситель. Не стоит преувеличивать мои заслуги. Если бы адмирал Старкастер не доставил вас вовремя, все могло обернуться гораздо большими проблемами. Однако этот Норианин нравился мне все сильнее. А что со мной было? Двусторонняя пневмония, аллергия на химические вещества, вызвавшая опасную реакцию, многочисленные повреждения кожных покровов, ушибы. Продолжать? Не надо, и так все понятно. Я уже могу вставать? «Двигаться вам можно, но сразу много ходить не советую. На некоторое время придется задержаться у нас, побыть под присмотром. Сейчас я распоряжусь принести вам одежду». Я догадалась, что в тот момент находилась под влиянием каких-то сильно действующих препаратов, поэтому все происходящее и воспринималось мною словно сон. Одеждой, которую доставил уже знакомый медбрат, оказался удобный белоснежный костюм, вроде пижамы, просторные брюки и футболка а еще мягкие туфли универсального размера, легко севшие на ногу. Подозреваю, они могли растянуться и больше. Где мои прежние вещи, я не знала, но не особо переживала по этому поводу. Куртка и брюки, в которых Гош забрал меня с корабля, все равно пришли в негодность, а в багаже Элинды имелись вещи на сменку. Главное, что я жива и здорова, остальное дело наживное. Ногти поломаны, от маникюра не осталось и следа. Даже смотреть страшно. Я попросила у сотрудника ножницы, чтобы их обрезать. Потом наращу другие. После того, как я оделась, за мной пришел лично доктор Картерн, который проводил меня в одну из палат корабельного стационара. По пути он рассказал, что на линкоре были и другие, пострадавшие от разума мерзкого шара. А еще поведал о случаях со смертельным исходом. Впрочем, после всех выходок Гоша я уже не жалела его. Так ему и надо. «Вы не могли бы принести сюда мой сайсет?» — попросила я, осмотрев помещение, в котором имелось лишь кровать, несколько стеллажей и головизор. Санузел находился в смежной комнате. «Я не могу пройти в апартаменты лорда Старкастера без его ведома, но обязательно передам ему вашу просьбу. Пока отдыхайте, Эресса. Но позже надо будет вернуться в соседний блок на процедуры». Вежливо откланялся он. «И чего они со мной так носятся?» Словно я какая-то важная персона. Спать мне уже не хотелось. Я прилегла на постель и активировала экран, просматривая отскоки новостные сводки, сохранившиеся в сети с момента последнего соединения. Взгляд упал на церемонию с участием короля Нории Оллерина Фрайгера. И я бездумно включила трансляцию, как вдруг поняла, что уже видела мужчину прежде. Это и был тот самый длинноволосый норианин из моего видения. Я обсуждала с доктором Монроу именно Нарианского монарха. К нему и должна была попасть в результате своей миссии, чтобы потом... Соблазнить. Но зачем? И что за секретную программу внедрили Элинди на Хоуп-3? Быть может, Зак Монроу вместе с Мендесом и сделали из меня модификата? Неужели моя предшественница сама на это согласилась? Я помотала головой, а потом включила продолжение записи отчаянно всматриваясь в экран в надежде, что образ короля поможет что-то вспомнить. Я сильно нуждалась в дополнительной информации, чтобы знать, как действовать дальше. И почему раньше не удосужилась взглянуть на того, кто руководит целой звездной державой, противостоящей Торианцам? «Это цветочная церемония, ежегодное событие», неожиданно прозвучал голос адмирала, заставивший меня подскочить с постели. Я так увлеклась просмотром, что даже не заметила, как Норианин вошел в палату. Впрочем, смотрела я больше на лицо самого короля, а не на церемонию. «И что она означает?» — полюбопытствовала я, переведя взгляд на Старкастера. В груди вспыхнуло уже знакомое пламя, искры которого распространились по телу. «Есть старая легенда, что когда-то айверсы, местное растение, спасли нашу столицу от страшного бедствия». Тогда лили бесконечные дожди, и река вышла из берегов, грозя затопить город. А растения подобрались к воде, быстро разрастаясь, и тем самым смогли изменить ее русло. Столица оказалась вне опасности, а айверсы вдруг зацвели, словно хотели показать жителям, что все в порядке. Конечно, сегодня у легенды есть научное обоснование, но традиции все равно соблюдаются и по сей день. Как интересно! И много таких цветов на Нории! Присмотрелась я к фантастическим колокольчикам, что усыпали берег реки, где и проходил праздник. «Достаточно. В период их цветения устраивают фейерверки и пиршества, а влюбленные пары пускают по воде самодельные цветы, что якобы принесет им благополучие в дальнейшем. Зрелище на самом деле очень красивое. Эти цветы недаром считаются символом жизни. А ваш король каждый раз участвует лично? Это часть его обязанностей». Сухо ответил Харт, как нечто само собой разумеющееся. «Кроме него там присутствует королева, а также вся родня королевской читы. В этом году я не смог сам находиться на празднике из-за важных дел. То есть он твой родственник?» «Ольрин Фрайгер, мой двоюродный дядя, кузен матери». Даже так? Хмыкнула я и замолчала, чтобы не ляпнуть лишнего. Теперь стало ясно, почему Старкастер носит титул лорда. А еще этот факт объяснял наличие у короля такого же дара, каким обладал Харт. «Ты просила Ундиса Сайсет, я его принес», — достал Харт из кармана мой гаджет. «Спасибо», — я протянула руку, чтобы взять медальон. Но Харт неожиданно перехватил мое запястье и привлек меня к себе, прижав к груди. На несколько секунд мое дыхание свело, а в животе запорхали бабочки, вызывая легкий трепет. «Я соскучился, Алиша». «Я тоже», — пробормотала, теряясь в сомнениях, что на самом деле чувствую к харду. Его губы поймали мои. Он поцеловал меня быстро, отрывисто и страстно. «Жаль, что ты пока не до конца выздоровела», — прошептал Старкастер. «Мне не терпится забрать тебя к себе, но Ундис категорически против». Он вложил в мою ладонь Сайсет, накрыв сверху своей рукой. «Эм, наверное, мне и правда надо еще подлечиться». Чуть смутилась я, отстраняясь. «Кстати, доктор рассказал о том, что помимо меня пострадали и другие». К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. «А что вообще представляет собой тот негодяй? Какой он расы?» «В этом нам еще предстоит разобраться. Неизвестное существо сейчас в глубокой заморозке, чтобы оно никому не могло причинить вреда». «То есть он до сих пор жив?» – удивилась я. «Да, жив. Просто обезврежен». На Нории им займутся специалисты. Я почувствовала, как по венам от страха пробежал противный холодок. Он общался со мной телепатически все это время и обладает высоким интеллектом. Надо же, и что он тебе рассказал? Пришла очередь удивиться адмиралу. Его зовут гашельерд. Несколько лет он путешествовал по галактике. Будто разнюхивал обстановку. Разбирался, кто живет в спирали и что собой представляет. А еще направлялся к каким-то вратам поэтому и воспользовался твоим кораблем, заранее зная маршрут. «Что?» — я развела руками. Он не особо желал делиться со мной своими планами, а про врата проговорился случайно. Он воспринимал меня лишь как еду, энергетическую подпитку, потому что обычную пищу вообще не употребляет. Это все, что мне удалось у него узнать. «Не нравится мне все это», — нахмурился Старкастер. «Ты же не станешь его будить, чтобы выяснить подробности?» — испуганно спросила я. «Нет, сейчас у меня другая задача. Но нужно будет разобраться, что за врата он имел в виду. Возможно, где-то есть неконтролируемый портал. По возвращении лазутчика обязательно допросят, предварительно создав условия, при которых он не сможет никому навредить». Какое-то время мы с Хардом просто говорили. Я рассказала ему все подробности знакомства с пришельцем и нашего путешествия по туманности. «Так странно, другая бы на твоем месте уже закатила бы истерику, а ты даже не жалуешься заметил Харт несколько минут спустя. «Я вообще не люблю жаловаться. Жива и на том спасибо», – пожала я плечами. «К счастью, на Шиоре отличные медики и аппаратура. Серьезных последствий не будет». Харт хотел спросить что-то еще, но тут на головизоре активировалась надпись, сопровождаемая тихим сигналом. Ундис попросил пройти в манипуляционную для процедур, и Старкастер незамедлительно вызвался меня туда проводить. «Я сам приду за тобой завтра», — сказал он на прощание. Следующий день настал быстрее, чем я ожидала. Адмирал Старкастер появился в медотсеке практически сразу после того, как доктор Картерен сообщил, что я могу отправляться к себе. Перед тем, как я покинула медблок, мне надели браслет, измеряющий давление, пульс и прочие показатели, чтобы в случае чего вовремя отреагировать. Но я не возмущалась. Очевидно, ундис хотел проконтролировать мое самочувствие в ближайшие дни. Выяснилось, что в покоях, где я перед тем жила, за это время полностью сделали ремонт. Теперь здесь стало еще уютнее. Я сразу поинтересовалась у Харда, где же Альма. После того, как мы не виделись несколько дней, я даже начала за нее переживать. «Она сейчас вернется», — взглянул Старкастер на свой сайс, откуда ему пришло сообщение. И действительно, уже через минуту над дверью загорелась голограммка посетителя. Я открыла голосовой командой, и Альма ворвалась в апартаменты, сразу бросившись ко мне. «Хозяйка, я так скучала! Мы снова вместе!» Мысленно вопила она, сопровождая свои эмоции порыкиванием. «Все хорошо. Надеюсь, ты вела себя прилично?» Я потрепала складки на голове лингары «Я старалась, как могла, чтобы ты потом не ругалась». Я вдруг заметила, что Альма явилась не одна. Ее привел незнакомый молоденький Норианин, который пока скромно стоял у двери в ожидании распоряжения адмирала. «Это Леран. Оказывается, он обладает фай-фактором и телепатически общается с такими, как Альма», — довольно сообщил мне Старкастер. «Леран, можешь идти. Твоя задача выполнена». Парень отдал адмиралу честь и вышел из каюты, оставив нас одних. «Надеюсь, тебя здесь все устраивает?» Обратился Харт уже ко мне. «Все отлично! Спасибо тебе за заботу!» Искренне поблагодарила я адмирала. Харт-старкастер склонил голову и чуть заметно улыбнулся. «Тогда пока оставлю вас одних. Загляну вечером. Если ты не против, прогуляемся по кораблю». «Я согласна». Сердце радостно подпрыгнуло в груди. «Мне и правда хотелось дальше общаться со старкастером. После моего похищения он будто изменился». «Стал прислушиваться к моим желаниям, а не сводил все общение к возможному сексу. И это не могло не радовать». «Я хотела прийти, но противный доктор запретил тебя посещать», – пожаловалась Ленгара, устроившись около меня на диване и положив голову мне на ноги. «Он не противный, просто есть же строгие правила. Ленгарам не место в медотсеке. Да и вообще Харт сказал, что ты неплохо проводила время на камбузе». А что, там много вкусной еды. А Леран готовил лично мне стейк с кровью. Он там работает? Да, он повар. А еще мы с ним немного болтали о том осем. Правда, поначалу он сильно боялся. Но потом мы даже подружились. Вот твой Харт молодец. Разрешил давать мне любое мясо из корабельных запасов. Во-первых, он не мой, возразила я. А во-вторых, ты наверняка схитрила. Не без этого, конечно. Довольно проурчала Альма. «Ладно, хорошо, что мы, наконец, избавились от гадкого шарика». «А я сразу тебя предупреждала. И почему ты меня не послушала?» Подняла голову лингара. «Прости меня, я действительно ошиблась. В следующий раз обязательно буду тебя слушать. Ты оказалась права в том, что он подозрительный. Я не ожидала от него такого подвоха. Он ведь казался безобидным. Рассказывал про свою погибшую семью». Развела я руками. «Да ладно, чего уж, прощаю», – буркнула Альма в ответ. Но в ее мысли присутствовала эмоция радости. Ленгара и правда не держала на меня зла. А дальше мы болтали, обсуждая события. И с каждой минутой я все сильнее поражалась тому, как отчаянно действовал Харт, спасая мою жизнь. Я и сама помнила взволнованное состояние Старкастера, когда он нес меня на корабль, переживая так, словно в его руках находилось самое дорогое. Неужели я ошиблась? А между нами, возможно, нормальные отношения. Вон даже Альма поменяла к нему свое расположение, что было удивительно.